Глава 37. Обуздание желаний. На пути работы с телом постоянство намерения поддерживается отсутствием желания осуществлять любые намерения. Только в этом случае намерение осуществляется естественно. Если внутренние силы способны удерживать сознание этот принцип, тогда все ощущения тела упорядочиваются естественным образом, создавая здоровье. Если в процессе преобразования ощущений возникает желание действовать, то его необходимо обуздывать, помня, что во всем существует изначальная простота, которая не может быть определена никаким именем, никакой концепцией. Эта изначальная простота действия составляет основу работы с желаниями и стремлениями, которые возникают как побочный продукт в процессе преобразования ощущений. Когда с желаниями справляешься через поддержание состояния покоя, тогда в теле все само собой успокаивается и устанавливается правильный порядок. Так достигается устойчивость и определенность здорового состояния древняя мудрость Желтого Императора. Для силы Земли и силы Неба есть свои точки соединения. Сила Неба перетекает в силу Земли, а сила Земли наполняется вовне. Когда силы Неба и Земли уравновешены, пребывают в ладу, тогда они наполняют телесный облик, и все девять разделов действуют как один. Тогда говорится... Вот здоровый человек! Когда рождается сила болезни, она рождается или в силе дыхания земли или в силе дыхания неба. Если она рождается в силе дыхания неба, то это обычно возникает в результате взаимодействия с ветром, дождем, холодом или жаром. Если она рождается в силе дыхания земли, то она возникает в результате неправильного взаимодействия с пищей, питем, местом обитания и поведением. Небо и земля связаны так же, как радость и гнев. Когда нет ритмики при смене радости и гнева, тогда сила дыхания земли идет вверх, против потока, а внизу образуется пустота. Таким образом, сила дыхания неба уходит на ее место. Такая ситуация называется полнотой. Советы великого врача сунь и Мяу, Часть восьмая. Практическое осмысление. Залогом здорового долголетия является способность относиться с безразличием к славе и выгоде, вне зависимости от того, есть они или нет. Не следует делать большие усилия, чтобы удовлетворять желания. Нельзя утомлять себя гневом, раздражением и неприязнью. Для поддержания здоровья нужно меньше думать, замышлять, желать, делать, говорить, смеяться, печалиться, радоваться, любить, гневаться и злиться. Если много думаешь, то наносишь вред силе духа. Если много замышляешь, тогда рассеивается воля. Если много хочешь, становится смутным волевое усилие. Если делаешь много дел тогда утомляется тело если много говоришь растрачиваешь силу дыхания если много смеешься разрушаешь внутренние органы если слишком печалишься разрушаешь сердце если слишком радуешься то перестаешь управлять мыслями если слишком к чему-то благоволишь то много суетишься совершая глупые ошибки если много гневаешься то не будет покоя в жилах Если много предпочтений, то возникнет много заблуждений, в которых не сумеешь навести порядок. Если много зла, то будешь только огорчаться и сохнуть, не испытывая удовлетворения. Если не вырвать двенадцать корней несдержанности, то невозможно сохранить равновесие. Силы крови и силы дыхания будут действовать беспорядочно, разрушая корень долгой жизни».